Чайная история. Эти милые британцы пьют от 50 до 60 миллиардов чашек в год. Британские ученые никак не могут точно сосчитать. Англичане считают, что чай вылечит их андру и головную боль, и сердечные неудачи, поможет справиться со всеми дрезгами и жизненными перепитиями. Если не знаешь, как поступить, выпей чашечку чая. Если на душе скребутся кошки, выпей чашечку чая. Если уволили с работы, выпей, ну и так далее. Появился этот напиток богов на Британских островах в середине XVII века, когда голландские купцы начали привозить его в Европу. Уже в 1650-х годах чай можно было попробовать в кофейнях. Первые кофейни в Британии открылись тоже в 1650 году. Чай стоил в 6-10 раз дороже кофе – поэтому считался исключительно напитком высшего класса. Но настоящую популярность и всенародную любовь чай обрел только в 1662 году, когда дочь португальского короля Жуана IV, Екатерина Абраганская, привезла с собой среди приданого сундук с чаем. Став супругой Карла II, она быстро приобщила к чаепитиям «Высший свет» концу 17 века многие семьи тратили на чай до 10% своего дохода. Также распространению привычки пить чай способствовала монополия британской Ост-Индской компании над производством чая. К тому же ему приписывали лечебные свойства. В итоге чай стал популярнее кофе, какао и даже алкоголя. Прошло всего-то пара столетий, и благодаря Уильяму Питу-младшему все изменилось когда он стал премьер-министром в 1759 году, то снизил налог на чай со 119 до 12,5%. Потребление чая взлетело до небес и стало приносить больше дохода. Теперь каждый британец смог приобщиться к чайной культуре. Уже в середине XIX века чай стоил дешевле пива. Положа руку на сердце, горячий и бодрящий напиток Это то, что было нужно жителям туманного и очень дождливого Альбиона. Когда пришел с улицы, промокший и продрогший до костей, нет милей горячей чашки чая с печеньками. Русские люди точно могут это понять, ведь мы тоже исторически очень любим чай».